В области дидактической поэмы эта эпоха дала одно из самых замечательных произведений всей римской литературы, поэму Тита Лукреция. Кара. О природе вещей». Лукреция непосредственно примыкает к Эннию, которого сам и называет своим учителем и образцом. Поэма «Лукреция» внушена ужасом и отвращением к тому обществу, среди которого он жил. Поэт хотел избавить современников от мучений переживаемого ими кризиса, разрушив в них веру в бессмертие души и страх пред смертью и пред богами. Эту практически философскую тенденцию, столь неудобную в поэтическом произведении, обусловлены многие тяжелые и скучные места поэмы. Но, тем не менее, в разработке своего сюжета Лукреция обнаружил и великий ум, и большое поэтическое дарование. Современники высоко ценили Лукреция, но он был для римского общества явлением уже запоздалым и не имел последователей. В его время процветали произведения совершенно другого пошиба. За отсутствием поэтического творчества писались произведения на определенные случаи – небольшие, изящные и даже чересчур изящно обработанные. Поэты дробились на партии клики. Члены каждой клики тесно держались друг друга, ядовито критиковали произведения других кружков, восхваляли писания своих сотоварищей и быстро создавали друг другу славу, которая, впрочем, столь же быстро и отцветала. До нас дошло много имен от этой эпохи, но мало произведений. Судя по сохранившимся отрывкам из наиболее прославленных в свое время сочинений, нет основания сожалеть, что сохранилось так мало. Сюжеты трактовались маловероятные и даже противоестественные. Подробности были скабрезны и пошлы. Слогом писали модные поэты вымученным, напыщенным, неизящным. Из толпы скороспелых знаменитостей современники отмечали трех поэтов — Биба Кула, Кальва и Гая Валерия Катула, как несравненно талантливейших. Произведения двух первых до нас не дошли. Стихотворения же Катула сохранились. И этот поэт отдал дань современным литературным увлечениям, и он писал подражания Александрийским поэтам, почти не заслуживающие названия поэзии, но его оригинальные, коротенькие произведения прелестны. Это настоящая поэзия, чистая, самобытная, блещущая остроумием, юмором, живыми красками, рисующие тонкие чувства и яркие картинки современной жизни. Катул — не великий поэт, но... Богато одаренный и очень изящный, по красоте же и гармонии его стихотворение лучшее из всего, что написано на латинском языке. К этой же эпохе относится деятельность Марка Теренции Ворона, 116-27 годы. Ворон писал чрезвычайно много, он оставил несколько полупоучительных, полуповествовательных трактатов в которых в связи с каким-нибудь повествованием из римской истории разработан какой-нибудь философский сюжет. И разработан, по мнению Ворона, конечно, весьма неглубокомысленно. Ворон писал сатиры, названные им Минипповыми по имени одного философа цинической школы. В них автор, человек строгой нравственности, поклонник прежних римских нравов, выступает против разнузданной и развращенной молодежи, против полуневежественных светских философов, против дряблой и презренной по своим тенденциям современной ему поэзии. Поэтические произведения Ворона не имеют большого литературного значения, но они очень важны, потому что в них рассыпано множество сведений о древней римской жизни. Ворон знал ее отлично, и сообщения его драгоценны для историка.